Легко взбираясь по запорошенному склону холма и не обращая внимания на холод, Джордан вглядывался в тех, кто двигался ему навстречу. Их было пятеро. Трое закутанных в плащи мужчин и две женщины в грубошерстных платьях с трудом пробирались по глубокому снегу. Холода стояли уже очень давно. И хотя старики рассказывали, что некогда на смену стужи приходило тепло... Джордам не очень-то верил в их байки. Они ведь уверяли, что в былые времена земля тряслась, а горы проваливались и вновь вырастали на ровном месте. Скорее всего, это не были лицы. было всего восемнадцать, он родился и вырос в походной палатке и не знал никакой другой жизни, кроме этой. Он не знал ничего, кроме снега, палаток и долгозащитника. Джардам опустил вуаль и замер на месте, опершись на длинное копье. Он не хотел напугать дженов, но те все же остановились и уставились на его оружие. Копье, висевший за спиной лук и колчан на поясе. Все пятеро были не старше его самого. — Вам потребовалась помощь, Дженны? — спросил Джардам. — Ты зачем нас так назвал? Посмеяться решил? — воскликнул высокий, остроносый парень. — На самом-то деле мы и есть истинные эльцы. Вы же сбились с пути. — Это ложь. Я никогда не брал в руки меча. — огрызнулся Джардам. Он глубоко вздохнул, стараясь унять досаду. — Его послали сюда не для того, чтобы ссориться с дженами. Если вы заблудились, знаете что ваши фургоны там. Концом копья он указал на юг. Одна из женщин взяла длинноносово за руку и тихонько заговорила. Остальные закивали. И в конце концов Остроносый тоже кивнул, видимо согласившись с ее доводами. Молоденькая женщина была хороша собой. Из подобернутой вокруг головы темной шали выбивались золотистые локоны. Взглянув Джиардаму прямо в глаза, она промолвила. «Нет, мы не потерялись» и посмотрела на него как-то особенно внимательно, будто только что увидела, и затянула поплотнее шаль. Джардам кивнул, он и не думал, что они отбились от своих. Джена не жаловали народ, обитавший в палатках, и за помощью обращались лишь в случае крайней нужды. — Следуйте за мной, — сказал Джардам и повел Дженов к лагерю своего отца, расположенному примерно в миле от места встречи полузасыпанные снегом палатки, прилепились к склону горы. Обитатели лагеря настороженно поглядывали на пришельцев, но все продолжали заниматься своими делами. Кто готовил пищу, кто чистил оружие, кто играл снежки с ребятишками. Юноша гордился своим родом, насчитывавшим около двух сотен человек. Из десятка становищ, разбросанных к северу от фургонов дженов, Лагерь его отца был самым большим. Правда, на Дженов его размеры явно не произвели впечатления. И юноше же было обидно, что Дженов гораздо больше, чем Аильцев. Из палатки вышел Юин. Высокий, сидеющий мужчина с суровым взглядом. Говорили, что он никогда не улыбается. И действительно, Джордам ни разу не видел улыбки отца. Может, он и улыбался до того, как потерял жену. Мать Джордама умерла от лихорадки, но в это верилось с трудом. Ржеволосая женщина по имени Марин рассказывала, что привело их сюда. Примерно такую историю Джордама рассчитывал услышать. Джены завели торговлю с поселком, обнесенным бревенчатым частоколом а жители этого поселка ночью напали на дженские фургоны и ограбили их. странно они все-таки, эти джены. Как можно доверять людям, живущим в домах за загородками? Они до сих пор верят, что путь может их защитить. Убиты были отцы, мать, первые братья пришедших. Захвачены первые сестры, сестра-мать и дочь. Джардам удивился, услышав, что этой попавшей в плен девчонкой оказалась 15 Марин. И решил, что женщина на несколько лет старше, чем кажется. «Мы вернем их», — пообещал Льюин, и, взяв несколько поданных ему копий, воткнул их остриями в землю. «Если хотите, можете остаться с нами, пока вы готовы защищать себя и всех нас. Но тогда дороги назад к фургонам вам нет». Остроносый парень развернулся и, не говоря ни слова, поспешил прочь. Это было обычным делом. Мало кто из Дженов соглашался остаться». «Те, кто пойдет с нами, — спокойно продолжил Льюин, — возьмут копья. Но помните, взявший копье, чтобы использовать его против человека, навсегда останется среди нас». Голос его был тверд, как сталь. «Для дженов вы все равно, что умрете». Один из оставшихся мужчин заколебался, но в конце концов все они вытащили из земли копья. То же сделала и Марин. Джиардам изумленно возрился на неё Даже Льюин и тот опешил. «Тебе не надо брать копье только ради того, чтобы мы вернули ваших пленников», промолвил Льюин. «Взять копье означает намерение сражаться, и не только для самозащиты. Ты можешь положить его обратно. В этом нет ничего постыдного». «Они похитили мою дочь», — заявила Марин. К удивлению Джордама Льюин, почти не раздумывая, кивнул. «Всегда что-то приходится делать в первый раз. Как сейчас!» и Льюин зашагал по лагерю. Некоторых встречных мужчин он хлопал по плечу, давая знать, что им предстоит участвовать в набеге. Первым он призвал сына. Льюин поступал так всегда, с тех пор, как Джордам научился владеть копьем. Иначе и быть не могло. Марин было непросто управляться с копьем. Древко путалось в ее длинных юбках. «Тебе незачем идти туда. До сих пор женщины этого не делали», — сказал юноша. «Мы вернем тебе дочь». «Я сама хочу забрать Кирин оттуда», — сердито возразила Марин. «Ты меня не отговоришь». Упрямство этой женщины было не занимать. «В таком случае тебе придется одеться вот так». Джиордам указал на свою куртку и штаны в серо-коричневых разводах. «В своем платье ты недалеко уйдешь!» Он выхватил у нее из рук копье, да так быстро, что женщина не успела отреагировать. «Научиться владеть копьем не так-то легко!» Двое мужчин, пришедших с ней, старались упражняться с оружием и уже едва не валились с ног, что могло служить доказательством правоты Джиордама. Юноша нашел тесак, и обрубил древко, укоротив его на пару футов. Теперь копье было не длиннее 4 футов, причем добрый фут приходился на стальное острие. «Коли им вот так», — показал Джардам. «Просто коли и все. Древко используют для того, чтобы отбивать удары. Ну, я найду тебе что-нибудь для защиты. Возьмешь в левую руку и будешь прикрываться». Она взглянула на него как-то странно и неожиданно спросила «Сколько тебе лет?» Он ответил. Она ничего не сказала, только задумчиво кивнула. «Кто-нибудь из них твой муж?» — спросил юноша через некоторое время, указывая на упражнявшихся с скопьями мужчин. «Мой муж уже оплакал, Кирин. Деревья заботят его больше, чем родная дочь». «Деревья?» «Древо жизни». Видя, что юноша не понял, Марин покачала головой и пояснила. «Это три маленьких деревца в катках. Об их ростках они пекутся больше, чем о себе. Говорят, что когда найдут безопасное место, высадят их в землю, и тогда вроде бы вернутся прежние времена. Видишь, я уже говорю о «они». Ну и правильно, ведь я больше не Джен. Теперь я обручена с ним». Женщина подбросила в руке копье, И, взглянув на Джордама, спросила. Если бы у тебя похитили дочь, стал бы ты твердить о пути Листа и о неспосланных нам испытаниях? Юноша только покачал головой. Так я и думала. Из тебя-то выйдет хороший отец. Но сейчас учи меня сражаться. Чудная она какая-то, зато хорошенькая. Джордам взял копье и принялся ей показывать боевые приемы. Действовать копьем с укороченным древком оказалось легче, чем обычным. Удары наносились быстрее и ловчее. Марин смотрела на него со странной улыбкой, но Джордам увлекся новым копьем и ничего не замечал. «Я видела твое лицо во сне», — тихонько промолвила молодая женщина, но он ее не услышал. «Таким копьем действовать куда сподручнее, чем мечом». Он представил себе, как аильцы одолевают вооруженных мечами противников. Никто не сможет устоять против них. Никто. Свет пульсировал внутри стеклянных колонн, слепя ранда. Мурадин стоял, теперь всего в паре шагов впереди него. Воин смотрел прямо перед собой, оскалив зубы в беззвучном вопле. Колонны притягивали их, увлекая вперед. Назад в прошлое, в давно забытое прошлое аильского народа. Ноги Ранда двинулись сами собой, вперед и назад во времени».